Глава 4. Предложение, от которого невозможно отказаться. Но выспаться не удалось. За окнами было еще темно, когда Римму разбудил телефонный звонок. Звук шел из кухни, и сначала она попыталась его игнорировать. Натянув на голову подушку, ждала в полусне, что тот вот-вот замолчит, и можно будет спать дальше. Мобильник действительно на мгновение умолк, но тут же вновь разразился пронзительной трелью. «Плаксик!» — жалобно обратилась Римма к своему питомцу. «Ну, кому это не имется в такую рань?» Кот, как и следовало ожидать, не сообщил в ответ никакой полезной информации. Так что пришлось все-таки слезть с кровати и отправиться в кухню, на ходу мысленно ругая себя за привычку бросать телефон, где попало. «Удивительное дело!» Обычно она каждый вечер оставляла телефон под рукой, и с утра тот всегда молчал. Но стоило только однажды оставить мобильник где-то в другом месте, как тут же кто-то начал трезвонить ни свет ни заря. Сотовый обнаружился на подоконнике между тостером и горшком с маминой Малое, и, взглянув на экран, Римма сильно удивилась. Звонила Ульяна. Это показалось очень странным. То есть сама-то Ульяна была ранней пташкой, и подняться в... Тут Рима сверилась с кухонными часами в виде расписной тарелки. В восемь утра в воскресенье для нее было в порядке вещей. Но прекрасно понимая, что остальные люди в выходные предпочитают высыпаться, Ульяна никогда не будила никого ранними звонками. Господи, только бы ничего не случилось! Первые несколько секунд слушая бессвязные вопли подруги все, все погибло! Столько труда!» И совсем уж загадочное «Просто в кашу расквасилась! Мы ведь из папье Машееву сделали!» Римма вообще ничего не могла понять. Однако постепенно суть трагедии прояснилась. Оказалось, что ночью Ульяну залили соседи. Сама она дома не ночевала сдав Вику родителям, была на тренинге в загородном санатории со своим просветленным бабой бабой и специально вернулась пораньше, чтобы все успеть за единственный оставшийся выходной. Соседи, разумеется, дрыхли и не заметили, что ночью у них потек стояк холодной воды. Все выяснилось только утром, когда Ульяна открыла дверь и вступила в огромную лужу на полу собственной прихожей. В этом месте рассказа она вновь принялась всхлипывать в телефон и одновременно вопить, перечисляя все последствия. Повреждены мебель, обои, паркет в Викиной комнате и в коридоре. В ванной так просто настоящий потоп. Она, Уля, уже чуть не час мечется по квартире, пытаясь спасти уцелевшее. Слава богу, с потолка больше не льет. Видимо, эти болваны обнаружили протечку и перекрыли у себя воду. «Ничего, сейчас она до них доберется». «Ты себе не представляешь! Пол, стены в прихожей, дверь на антресоле просто боюсь открывать. А паркету Викульки? Я же его специально, старый, еще советский оставила, реставрировала. Не стала современное барахло клееное покупать с непонятной какой экологией. Циклевщика наняла, потом маслом на сама покрывала, ползала на карачках». И обои, и потолок, чтобы никто чужой в ее комнату со своей мутной энергетикой не лез. «Мало ли что за люди!» — продолжала бессвязно бормотать в трубку Ульяна. «Ну ничего, Уль!» — бормотала в ответ еще толком не проснувшаяся Римма. «Главное, что все живы-здоровы, а остальное можно исправить. Вот этого-то я и боюсь!» Тотчас откликнулась подруга. Я как представлю себе, что сейчас начнет, не пойми кто, бродить по квартире. Коммунальщики, ремонтники, страховые агенты. Всех пускай, со всеми разговаривай. Соседи со своей раздолбайской аурой наверняка тоже с извинениями припрутся. А у меня же энергетически все сбалансировано идеально было. Сама знаешь, я кого попала в дом не вожу. Не хватало еще нацеплять чужого негатива. Мало мне своих проблем, что ли?» «Это все поправимо. Хлопотно, конечно, да и затратно. Но ведь не тебе же платить!» Римма деликатно подавила зевок. «Да!» — встрепенулась Ульяна. «Они мне заплатят! За все! В конце концов, юрист я или нет?» Тут в трубке внезапно послышался какой-то раскатистый грохот и звон стекла. За ним последовали ругательства и новые причитания Ули. «Представляешь? Зеркало навернулось, разбилось в дребезги, саморезы вырвались из стены. Ужас! Это же семь лет несчастья и жди теперь! Нет, ну за что мне такое?» — воскликнула Уля и зарыдала в голос. Римма мгновенно очнулась и принялась также бурно и бессвязно утешать подругу. Та пересыпала всхлипы проклятиями и немного успокоилась только тогда, когда Римма пообещала немедленно приехать и оказать поддержку на месте. Какую — неважно, там будет видно. Торопливо собираясь, Римма вспомнила о человеке, который всегда помогал ей решать ее собственные проблемы – старом друге Егоре, и тут же набрала его номер. Она рассудила так – подержать Ульяну за руку будет, конечно, очень полезно, но куда полезней привести с собой человека, понимающего в таких делах. К счастью, Егор оказался не в командировке, и если он и был недоволен ранним звонком в выходной, то никак этого не показал. Спокойно выслушал просьбу, без колебаний согласился приехать, и уже через час с небольшим они встретились у подъезда Ульяниного дома. Могучий Сталинки на проспекте Мира. На звонок домофона никто не открыл. Римма только плечами пожала. Наверное, проводка испортилась от воды. Она уже принялась доставать телефон Но тут из подъезда вышел кто-то из жильцов, и они просочились в открытую дверь. Ульяна жила на шестом этаже. Еще поднимаясь в отреставрированной под старину кабине лифта, Римма с Егором услышали истошный собачий лай и крики «Я вас всех засужу!» Шум доносился с седьмого этажа. Ульяна рвалась в квартиру верхних соседей. Непрерывно звоня в звонок и тряся дверную ручку, Она одновременно ухитрялась колотить ногой в дверь. Рядом валялась какая-то деревянная крестовина на подставке, сплошь облепленная разноцветной бесформенной массой. Приглядевшись, Римма разглядела табличку на основании. «Веселый орликин» — первое место. И ниже строчкой мелкими буквами «Вика Снегова, 6 лет». Тут Римма догадалась, что эта странная штука Это все, что осталось от клоуна, которого Уля с Викой сделали на новогодний конкурс в детском саду. Ульяна тогда только об этом и говорила, поскольку провозилась с клоуном почти неделю и страшно гордилась совместной с дочкой работой. Вика тоже принимала участие, насколько ей было по силам. Целиком раскрасила фигурку, наклеила пуговицы и блестки. Фотография улыбающейся дочки с этим самым клоуном в одной руке и с почетной грамотой в другой украшала Ульянин рабочий стол. А теперь клоун погиб безвозвратно, и Римма могла только вздохнуть от сочувствия. Увидев подкрепление, Ульяна сдула упавшую на лоб пчелку и ненадолго выпустила массивную дверную ручку. Не открывают! Вот твари. Вместо приветствия коротко сказала она и, пристав на цыпочки, попыталась заглянуть в дверной глазок. С таким же успехом можно было смотреть в шляпку любого из латунных гвоздей, во множестве украшавших старинную деревянную дверь. «Уль, познакомься, это Егор. Я тебе рассказывала о нем». Напрягая связки, чтобы перекричать доносящийся из-за двери заливистый собачий лай, представила Римма. «Ага, отлично» не оборачиваясь, бросила Ульяна и вновь принялась трезвонить в звонок. «Раз нас теперь трое, сделаем так!» «Предлагаю первым делом спуститься вниз и осмотреть повреждения», решительно перебил ее Егор и поднял с кафельного пола останки погибшего клоуна. «И неплохо было бы заодно и позавтракать! Ты ведь тоже кофе не успела сварить?» Он повернулся к Римме, выразительно указывая глазами на Улю. Мол, как хочешь, отдирай ее от этой двери и тащи вниз. «Да!» Запинаясь торопливо, согласилась та и обняла Ульяну за плечи. «Тут есть отличная кофейня неподалеку. Уль, пойдем, сделаем перерыв. Никуда они от нас не денутся». Момент был удачный. Заряд ярости себя исчерпал, и, всхлипнув, обессиленная Ульяна дала себя увести. Пока она в собственной квартире варила кофе, на отрез отказавшись от покупной бурды в пластиковых стаканчиках, Римма с Егором осматривали повреждения. Римма бегла, стараясь не слишком отдаляться от кухни. Егор более обстоятельно. На первый взгляд последствия потопа выглядели страшновато. В прихожей повсюду валялась мокрая детская и взрослая обувь. К стене были наскоро сметены осколки несчастного зеркала. Больше всего досталось в ванной. Потолок покрывали разводы, кое-где штукатурка отошла от основы, грозя вот-вот рухнуть вниз. Кухня и комната самой Ули не пострадали, а вот паркета в Викиной комнате было действительно жаль. Туда натекло столько мутно белесой воды из коридора, что он весь, от двери до самого окна, пропитался ею насквозь, и вздыбился, как шерсть плаксика, когда кот бывал чем-то сильно недоволен. Римма наскоро заказала какую-то выпечку из ближайшей кофейни, и девушки сели пить кофе. На предложение присоединиться к ним Егор только рукой махнул. «Позже. Сейчас ему нужно закончить осмотр повреждений». Прихлебывая кофе, Ульяна принялась вновь рассказывать о происшествии – как приехала, как обнаружила, как металась по разоренному дому. Римма горячо ей сочувствовала и от души костерила бестолочей соседей. Попутно выяснилось, что несколько лет назад Ульяна застраховала квартиру, так что деньги для ремонта она получит довольно скоро, а потом уже страховая компания будет по суду выбивать свои убытки из верхних жильцов. Римма приятно удивилась такой практичности подруги. Ей самой и в голову не приходилось делать что-то подобное. В кухню вошел Егор. За то время, пока они разговаривали и пили кофе, он не только успел оценить разрушение, но и подняться наверх, чтобы поговорить с их виновниками. На удивление те ему открыли. Видимо, мужской голос, спокойный и вежливый, вызвал больше доверия, чем яростные вопли Ульяны. По его словам, соседи страшно извинялись, вины своей не отрицали и всячески были готовы сотрудничать. Но с одним условием – через посредника в его лице. «Еще бы!» – зловеще усмехнулась Ульяна и полезла в шкафчик за третьей кофейной чашкой. «Они меня теперь надолго запомнят!» Подсев к столу, Егор на некоторое время углубился в свой телефон. Время от времени он задавал Ульяне короткие деловые вопросы про метраж комнат, высоту потолков, дату постройки дома. А Трима не ускользнула, что Ульяна смотрит на ее друга детства со всевозрастающим возрастающим интересом. А когда Егор, закончив расчеты, вкратце изложил весьма толковый план по ликвидации возникших проблем, этот интерес сменился явной симпатией и чуть ли не восхищением. К концу разговора Уля готова была чуть не в ладоши хлопать. «Ну надо же! Вот уж не думала, что сходу услышу столько дельного от совершенно незнакомого человека!» — простодушно заявила она. Егор немедленно вскочил, одернул свитер и беззвучно щелкнул воображаемыми каблуками. «Разрешите представиться?» «Егор Смирнов, специалист по устранению форс-мажоров». «Я тут не сам по себе». «Меня вот эта девушка привела», — он указал на Римму. «Мне кажется, или с ней вы знакомы?» Все трое рассмеялись, и напряжение окончательно разрядилось. Допив кофе, Егор засобирался домой, выдав на прощание целый ворох ценных рекомендаций. Что делать, с чего начать и куда обратиться? Уля ходила за ним по квартире, ничуть не беспокоясь о негативном воздействии чужой праны и кармы, и как школьница прилежно записывала все, что ей говорили. Еще Егор пообещал завтра в первой половине дня прислать различные варианты смет на восстановление квартиры. А к вечеру, если Ульяна не возражает, приехать со своим знакомым прорабом, чтобы еще раз на месте оценить будущий ремонт. Уля была сражена на повал. Проводив Егора до дверей, Вернулась на кухню с блестящими от восторга глазами. «Нет, ну ты видела! Какой офигенный мужик! Раз-раз, все четко и коротко, прямо как я люблю!» Заметила? У него и рулетка с собой нашлась, и фонарик! «Уля, он знал, куда едет!» — улыбнулась в ответ Римма. Все равно!» — не унималась-то. «У твоего Егора очень позитивная энергетика!» «Уж я-то эти вещи сразу секу!» «А такой золотистой ауры я в Москве уже сто лет не встречала!» У него прямо на лице написано «Я спокоен и уверен в своих силах!» Она помахала рукой в воздухе, выписывая воображаемый девиз. «Я рада, что от нашего приезда вышло столько пользы!» Римма сделала последний глоток кофе и встала со стула. «Ну что?» «Я тебе еще сегодня нужна? А то, может, я тоже поеду?» «Хотела сегодня в магазин заглянуть. Распродажи кончаются, а мне нужно кое-что из белья посмотреть». «Конечно нужна!» — Уля даже возмутилась. «Я сейчас позвоню консьержке, чтобы прислали оператора швабры, и поеду с тобой». Отказываться от компании подруги Римма, разумеется, не стала. И потому что вдвоем веселее, и потому что в торговый центр они отправились на машине Ульяны, что, конечно, было гораздо удобнее, чем на метро. «Слушай, а что это тебе вдруг новое белье понадобилось?» — с интересом спросила Уля, когда они миновали ВДНХ. «Появился повод?» «Ну что ты, какой повод?» Чувствуя себя школьницей, которую поймали на контрольной за списыванием, Римма картинно задохнулась от возмущения. Просто захотелось чего-то новенького. Вот и все. Ну-ну, недоверчиво покачала головой Уля. А у Риммы так и ёкнуло сердце. Неужели подруга догадалась о них с Матвеем? А вдруг не она одна? Вдруг по офису уже поползли слухи? Такое вполне возможно. Ведь ее многочисленные комментарии к его фоткам в соцсетях находятся в свободном доступе. «Стоит, пожалуй, быть осторожнее», — решила Римма и тут же отдернула себя. «Может быть, осторожничать больше и не придется. Вдруг Матвей больше не позвонит и не напишет? Ведь она стала свидетельницей его поражения. А мужчины очень не любят, когда что-то или кто-то напоминает им о подобных вещах». Остаток дня подруги провели вместе, обойдя весь торговый центр. Римма, правда, так ничего и не купила, ей почти ничего не понравилось. А то, на чем все-таки задержалось внимание, показалось неоправданно дорогим. Наверняка в Европе все это стоит в несколько раз дешевле, поделилась она с подругой, на что Ульяна резонно заметила. Может, и так, но до Европы сначала доехать надо, или хотя бы по интернету заказать. Сама Уля была вполне довольна шопингом. Она разжилась пижамой из натурального черного шелка, приобрела несколько обновок для Вики и под занавес надолго застряла в строительном гипермаркете у выставочных стендов с обоями, образцами декоративной штукатурки и коллекциями кафеля. Поняв, что это надолго, Римма, в конец утомленная вчерашним длинным и трудным днем, ранним подъемом и всей этой строительно-ремонтной кутерьмой, поспешила распрощаться с подругой. Девушки расстались, и Римма заказала такси до ближайшего к дому супермаркета, вовремя вспомнив, что в холодильнике ее ждут только кубики льда и банка копченых мидий, да и запасы кошачьего корма подходят к концу. В итоге Римма, нагруженная пакетами с едой для себя и для Плаксика, оказалась дома уже поздно вечером. Сила осталась только на то, чтобы заглянуть в телефон и обнаружить, что ничего важного она не пропустила. Матвей продолжал молчать. Рассеянно пролистав Ульянина сообщения, та уже начала слать фотографии с образцами дизайна будущего ремонта, Римма огорченно вздохнула и отправилась спать. Выходные выдались очень уж нервными. Утром в понедельник, как ни в чем не бывало, Матвей прислал Римме очередную забавную картинку, снабженную целой кучей жизнерадостных смайликов. Похоже, он считал, что ничего страшного не случилось. Они же не поссорились. И Римми он не грубил. А то, что расстроился из-за проигрыша команды, так с кем не бывает. Римма обрадовалась и тоже решила больше не вспоминать эту злополучную загородную поездку. Прошло несколько дней. На работе Ульяна беспрерывно трещала о грядущем ремонте. Она уже успела развить бурную деятельность, подготовила документы для страховой. Встретилась с присланным Егором прорабом, а заодно еще с парой других, которых нашла сама, для полной объективности картины, как она говорила. В итоге план, предложенный Егором, понравился ей больше всего, и теперь все свободное время она разглядывала в интернете фото стильных интерьеров, выбирала новый паркет и была занята по уши. Несмотря на собственное заверение о нехватке свободного времени, это состояние Ульяна обожала и просто не могла существовать иначе. Даже маленькая пауза между бесконечными увлечениями вызывала у нее приступы паники и желание загрузиться делами с удвоенной силой. Попутно, якобы ненароком, строго в связи с ремонтом, она расспрашивала Риму о Егоре. Оказывается, мужики тоже бывают способны на что-то толковое. И потом любой женщине, даже самой независимой, цельной и высокодуховной, иногда необходимо почувствовать, что рядом есть человек, на которого можно положиться. Она, Ульяна, конечно, никаких иллюзий не строит, тем более что Егор – близкий друг Риммы, и было бы совсем уж нелепо предполагать... «Ой, да ладно тебе!» – засмеялась Римма, услышав такие слова. «Вот именно! Друг!» Не меньше, но и не больше. Мы дружим со школы, но только и всего, никаких романтических отношений у нас нет и быть не может. Так что уж о чем о чем, а об этом можешь не беспокоиться. Говоря так, Римма нисколько не кривила душой. Как мужчина Егор совершенно ее не привлекал. Конечно, она очень ценила его за ум, эрудицию, житейскую практичность доброе сердце и готовность всегда прийти на помощь и еще целую кучу замечательных человеческих качеств. Но все эти несомненные достоинства были, если можно так выразиться, исключительно внутренними. Внешностью Егор, уж никак похвастаться не мог. Лысеть он начал еще в двадцать с небольшим и ужасно этого стеснялся. Фигура его была весьма далека от спортивной. Он еще в детстве был склонен к полноте, и с годами эта склонность только прогрессировала. Довершали образ нелепейшие очки, которые Егору абсолютно не шли. Сколько раз Римма говорила, что неплохо было бы подобрать что-нибудь посовременнее, но он лишь отмахивался. Зачем? Ему и так хорошо. То есть, как несложно понять, Егор совсем не был героем римменного романа. Что уж греха таить, ей нравились совсем другие мужчины. В первую очередь, разумеется, иностранцы-европейцы. А если уж в крайнем случае соотечественники, то гораздо более привлекательные внешне. Например, как сын одного из владельцев компании. «Правда?» — обрадованно воскликнула Ульяна, и глаза ее заблестели азартом. «То есть ты не станешь сердиться, если мы с Егором...» «Будем и дальше общаться. Исключительно по ремонту, клянусь! Сердиться? Я? Обалдела!» — фыркнула Римма. «Да общайтесь на здоровье! И про ремонт, и про все, что захочешь. Хоть поженитесь! Я буду за вас только рада!» Закончился январь. Суматошное время на работе, когда аналитики подводили итоги прошедшего года и утрясали последние планы на наступивший. В феврале наступило небольшое затишье, и Римма могла позволить себе немного расслабиться. Не то чтобы она всей душой любила свою работу, но все таки занималась ею не без удовольствия. Было приятно, прокорпев несколько дней над анализом данных, составить прогноз, а потом, спустя пару-тройку кварталов, убедиться, что он был точен. В такие минуты Римма гордилась собой. Значит, она все правильно рассчитала — Распродажники, получив ее цифры, сумели выдать запланированный результат. Тут тебе и премия не за горами. А через какое-то время, глядишь, можно будет и о повышении поговорить. Она давно поняла, что в должностных обязанностях заместителя начальника отдела для нее нет никаких тайн и сложностей. Так что при первом удобном случае надо будет проработать этот вопрос с руководством. Последнее время Римма много думала на эту тему, но сама прекрасно понимала, что таким образом всего лишь старалась отвлечь себя от мыслей о Матвее. А тот вдруг стал сильно занят, порой не бывая в офисе по целым дням, и больше никуда ее не приглашал. Римма понимала, что это не слишком хороший знак. Потеряв интерес к девушке, мужчины обычно как раз и становятся очень заняты. Несколько утешало то, что их переписка в соцсетях продолжалась, но все равно Римма никак не могла определиться с тем, как ей стоит вести себя с Матвеем. При других обстоятельствах она, скорее всего, сама бы пригласила его куда-нибудь. Слава богу, времена, когда принцесса должна была смирно сидеть в своей башне и смотреть на потуги прекрасного принца, завоевать ее сердце, остались в прошлом но в их ситуации с Матвеем все было слишком уж неоднозначно. Если она проявит инициативу, то он однозначно воспримет это исключительно как приглашение к сексу, а такой поворот событий Риму категорически не устраивал. Легкие отношения в духе «захотели-встретились, захотели-разбежались» никогда ее не привлекали. Она всегда хотела чего-то более серьезного, чем мимолетный или пусть даже не очень краткий, но все равно ни к чему не обязывающий служебный роман. Римма не представляла, как после расставания можно продолжать работать вместе и вести себя так, будто ничего не случилось. Так что она решила пока ничего не предпринимать и просто подождать и посмотреть, как будут развиваться события дальше. Тем более, что одно важное событие — Как раз было не за горами. 18 февраля их компания праздновала годовщину основания фирмы. И по этому поводу каждый год устраивали корпоратив с традиционной программой. Арендованный зал в клубе или ресторане, в начале вечера речи и поздравления, потом легкие фуршеты, танцы под какую-нибудь приглашенную группу. Хотя старожилы рассказывали, что в прежние жирные годы праздники отмечались куда большим размахом. Какой там фуршет? На Новый год снимали загородный клуб целиком и проводили там по два 3 дня, пока хватало сил и здоровья. Народ завозили автобусами, видимо, чтобы раньше положенного никто не сбежал. Застолье шло на широкую ногу и сильно смахивало на перы, какими их представляли себе постановщики советских киносказок. Бесконечные закуски, икра всех цветов и видов, три перемены горячего — Утыканное перьями дичь на огромных подносах, а то и жареная баранья или свиная туша. Ее торжественно выносили четыре официанта на увитых свежей зеленью носилках. На улице шашлыки, ребрышки, овощи-гриль, в бассейне тропический бар. Дорогущий алкоголь лился бесконечной рекой. Самые стойкие, кто доживал до десерта, Могли полакомиться чуть не полусотней сортов мороженого и экзотических фруктов, сервированных вокруг шоколадных фонтанов. Для развлечения приглашали целую толпу самых популярных певцов, артистов и стендап-комиков, с которыми особо нагрузившиеся сотрудники на перебой лезли фотографироваться, чтобы было потом что вспомнить и все это под лихие танцы до упаду, и множество отвязных конкурсов, о которых на следующее утро и вспоминать-то неловко. Римма слушала эти легенды и мысленно содрогалась, представляя себе эту гастрономическую вакханалию и организованное веселье в виде хорового пения подвыпивших дам из бухгалтерии и отставных военных из службы безопасности. Правда, народу тогда в фирме работало больше, Да и времена были совсем другие. А сейчас, спасибо, что хоть вообще корпоративы проводят. И премии при этом не урезают. В некоторых фирмах бывает и так. То, что современные годовщины фирмы проходили куда как скромнее, Римму более чем устраивало. Тем более, что на празднике обязательно должен был появиться Матвей. И потому она возлагала на этот день большие надежды. Готовясь к торжеству, Римма заранее придирчиво перетрясла весь свой гардероб, выбирая, что бы такое надеть. С одной стороны, это что-то должно было быть достаточно нарядным, праздник все-таки. И в то же время в этом нужно было и на работе 8 часов отсидеть. В итоге она остановила свой выбор на облегающем светло-бирюзовом платье без рукавов, выгодно подчеркивающем ее красивые формы. Днём голые руки и плечи должен был скрывать белый жакет, но вечером его планировалось снять и предстать во всей красе. Завершали будущий наряд светло-серые замшевые туфли на высоких устойчивых каблуках и гарнитуры серебристо-стального жемчуга, браслет и двойная нитка бус. Придирчиво оглядев выбранное, Римма осталась довольна. То, что нужно, нарядно и стильно. В шесть вечера все собрались в банкетном зале одного из ресторанов в своей же башне. Отыскав глазами Матвея, Римма обнаружила его в компании босса Ульяны, начальника юридического отдела, и пары топ-менеджеров. Они о чем-то оживленно болтали, устроившись подальше от сцены, и, понаблюдав за ними с минуту, Римма поняла, что Матвей не торопится закругляться с беседой. Он был явно увлечен, и то и дело широко улыбался, слушая остальных. До да чего же все таки у него замечательная улыбка. Подойти к Римме он тоже явно не спешил, но она и не обижалась, считая, что так, возможно, даже лучше. Не стоит делать это при всех. Вечер шел своим чередом и складывался вполне удачно. Торжественная часть не затянулась слишком надолго, А во время неофициальной, благодаря хорошему ведущему, сразу воцарилась непринужденная обстановка. Выпив пару бокалов шампанского, слегка перекусив и посмеявшись с коллегами, Римма обнаружила, что в небольшом соседнем зале для желающих готовят кальяны, а в другом можно петь караоке. Взяв еще шампанского, она немного послушала, как директор по маркетингу старательно выводит в микрофон строки бессмертного кинороманса про мохнатого шмеля «Вахмелю», бросая при этом красноречивые взгляды в сторону сидящих рядком на диванчике девиц за отдела продаж. Пел он, на удивление, сносно. Римма даже заслушалась и не сразу заметила, что сзади к ней подошел Матвей и обернулась только на голос. «Сударыня». «Куда же вы запропали? Я так долго ждал этого момента. Позвольте вас пригласить». Центральный свет в основном зале погас. Начались танцы. Они вышли на танцпол и растворились среди многочисленных парочек. Римми вдруг стало так спокойно, так спокойно, так хорошо. Положив руку на плечо партнера, она ощутила легкое покалывание в кончиках пальцев. Словно под кожей собрались пузырьки выпитого шампанского. Матвей уверенно вёл её в танцы и не спешил заводить разговор. Только время от времени, улыбаясь, смотрел прямо в глаза. Но Римме сейчас и не нужны были слова. Ей казалось, что между ними течет неторопливая беседа. Без особого смысла, ни о чём, просто так. Она прикрыла глаза и тоже заулыбалась собственным мыслям. «Ну как ты? Всё хорошо». «Ты не сердишься на меня?» «Нет, с чего бы?» «Я так рад, что ты не обиделась. Для меня это очень важно. Знаешь, Римма, я уже давно хотел тебе сказать...» «Эй, ты в порядке? Ты слышишь меня?» Голос Матвея прозвучал над самым ухом, и рука, лежавшая на ее талии, слегка напряглась. Моргнув, Римма очнулась и растерянно взглянула на него. «Прости, не расслышала. Что ты сказал?» «Я спросил, ты поедешь со мной?» «Куда? Как куда? Ты не слушала меня, что ли?» «Ох, извини, тут кажется слишком шумно. Ты куда-то собрался?» Усмехнувшись, Матвей повторил только что сказанное. На следующей неделе ему предстоит трехдневная поездка в Рим на переговоры с деловыми партнерами. Итальянского он не знает, так что понадобится переводчик. Не составит ли она ему компанию в этом качестве? Само собой, все расходы фирма возьмет на себя. Римма слушала и не верила своим ушам. В первое мгновение она была просто оглушена. Он приглашает ее с собой и не куда-нибудь, а в Рим. Вот эта новость! Хотя... «У тебя ведь есть шенген?» Деловито уточнил Матвей. Вся погруженная в разум, взметнувшуюся в душе бурю эмоций, Римма только кивнула. По счастью, документы у нее были в полном порядке. Загранпаспорт не просрочен, и шенгенская виза, полученная перед рождественской поездкой в Прагу, еще действовала. «Тогда что скажешь? Ты ведь согласна?» Продолжал настаивать Матвей. «Это было бы просто чудесно!» С чувством воскликнула Римма, но... Тут она спохватилась, на мгновение запнулась и опустила глаза. «Мы должны кое-что прояснить». «И что именно?» — с улыбкой поинтересовался он. «Я поеду только при одном условии», — проговорила Римма, стараясь, чтобы голос звучал как можно более твердо. «Что это будет? Чисто деловая поездка. Я очень ценю твое приглашение» и с радостью принимаю его, но, понимаешь, я еще не решила». «То есть ты хочешь сказать, что на романтическую составляющую я не могу рассчитывать?» усмехнулся Матвей. Решив, что кажется ему смешной, она ударилась в торопливые объяснения. «Видишь ли, я, наверное, покажусь тебе старомодной, этакой кисейной тургеневской барышней, но для меня это слишком серьезно, понимаешь? Мне нужно время». Чтобы разобраться в своих чувствах и понять. Ясно, спокойно откликнулся он. Ну что ж, я все понял: раз так все серьезно, придется и мне быть серьезным. Ради тебя. И чуть заметно сжал ее пальцы. По спине, там, где лежала другая его рука, потекли тягучие теплые волны. Дыхание пресеклось, пол ухнул куда-то вниз а вернувшись, все равно перестал быть надежной опорой мгновенно ослабевшим ногам. Римма была вынуждена тверже опереться на ладонь Матвея, поневоле возвращая рукопожатие. Чертово шампанское! Вечно от него в самый неподходящий момент кружится голова. Или это от его слов «ради тебя?» «Клянусь, буду паинькой, честное слово. Это будет чисто деловая поездка» смиренно прошептал Матвей и, пользуясь почти полной темнотой на танцполе, коснулся губами ее волос. Она не отпрянула. Тогда он, чуть отстранившись и вновь взглянув ей в глаза, поцеловал ее по-настоящему. Ее словно грозовым разрядом прошило, шарахнуло от души без всякого заземления мысленно послав к черту опасность быть застуканной, необходимость что-то решать и собственные благие намерения, Римма привстала на цыпочки и с чувством ответила на поцелуй. А в голове переливчато заливались серебряные колокольчики. «Рим! Рим! Она едет в Рим! Они едут! Значит, чисто деловая поездка! Значит, паинькой будет! Ну-ну! Интересно!» Насколько ее саму хватит?